Никто не спрашивал, какой язык вы знаете. Дают кольцов или четвериков прочитать статью на французском, значит, учи французский. Словари давно изобретены. Калюше не повезло с первым рефератом. Он получил монографию на итальянском. Два месяца давалось на ознакомление. Пришлось прочитать. Вкалывал чуть ли не круглые сутки. Однажды пришел в театр на галерку и заснул там. Сидит, спит. Потом какой-то шум поднялся. Оказывается, две девицы, что сидели рядом, разрисовали ему лицо губной помадой под клоуна. Участники практикума между 1917 и 1927 годами все, кто прошел его в это десятилетие, считают, что это была лучшая пора в их жизни. Когда появлялся новичок, желающий заниматься у Кольцова, С ним знакомился Калюша как староста, докладывал о нем Кольцову, ему же обычно Кольцов поручал присмотреться к новому студенту, что, мол, за фрукт. Так появилась Елена Александровна Фидлер. Она начала учиться у Кольцова еще в университете Шанявского. Это была высокая девица с нежными чертами лица, безукоризненной фигурой. Происходила она из известной московской семьи Фидлеров, тех самых, которые содержали частную женскую гимназию, популярную в то время. Ей пришлось тоже немало хлебнуть, этой кисейной барышни, маменькиной дочки с ее аристократическими манерами. Дело в том, что у Кольцова работал в числе педагогов Заводовский. Он организовал экскурсию в Асканию Нову, набрал группу слушательниц университета Шанявского, а там было большинство девиц – и отправились они в заповедник. А тут разгорелась на Украине гражданская война. Загуляли банды махновцев, петлюровцев, гетманцев, анархистов. Дорога на Москву была отрезана, вернуться назад не смогли, можно было податься только в Крым. И девицы разъехались, разбежались кто куда. Приключений хватало, Елене Александровне пришлось хлебнуть всякого. Спаслись чудом и добрались до Москвы, Зимой 1920-21 года. Лена, или как звал ее Калюша Лелька, преобразилась, повзрослела, расцвела. Калюша, у которого был роман с ее подругой, вдруг все перевернул и через две недели объявил о женитьбе на Лельке. Свадьба была весной, в мае месяце. Роман произошел бурно и непредвиденно для всех, кто сватал Калюшу за девиц, более подходящих ему по характеру, по положению, по росту. Лелька была выше его на полголовы и полной противоположностью характером. Никто не думал, что они уживутся. В мае не положено жениться, всю жизнь маяться будут. На самом же деле, роман их, уже крутой, серьезный, начался после свадьбы, по мере того, как они познавали друг друга они впрямь казались несовместимыми. Она спокойная, рассудительная, он яростно вспыльчивый, она ровная, выдержанная, умеющая обращаться с самыми разными людьми и в то же время державшая их на расстоянии. Он – оратель, ругатель, легко ныряющий в любую компанию, сразу облепающий интересными личностями. Лелька – домовитая, ей нужен порядок, казалось, она создает этот порядок, чтобы он имел удовольствие рушить его. Она распознавала людей лучше Калюши, была обязательной, исполнительной, умела экономно держать его безалаберный бюджет. Она появлялась на людях всегда причесанная, продуманно одетая, сияя своими зеленоватыми тихими глазами. Он же в рубахе на выпуск, в дранах от своих экспедиций брюках, а то еще и босой. Он, не сдержанный на еду, на курево, на выпивку, она же могла лишь пригубить рюмку. Как биолог она была безукоризненным исполнителем, умела ставить тонкий, долговременный эксперимент, обеспечивала успех там, где требовались терпение, точность, умение накопить тысячи повторных наблюдений. Могла отобрать, проанализировать 112 тысяч мух, и найти среди них 12 светлоглазых, в другом опыте получить потомство облученных мух и отобрать из 90 тысяч три красноглазых мухи. Общая работа объединяла их накрепко, потом соединила и чужая страна, в которой они очутились. С годами он нуждался в ней больше, чем она в нем. Но зато она гордилась им все больше. Рядом с ним другие мужчины проигрывали по всем статьям,